Ты постоишь со мной, пока я буду рассказывать отцу? Пойдем за стол. Давай пока помолчим. Пусть все спокойно рассядутся и насладятся стрепней клеман. Чуть раньше ты расскажешь, чуть позже. Тех четверых убитых уже не воскресить. Дай мне немного времени подумать. В это время появилась Элизабет, которую отправили на поиски мальчиков что вы тут делаете вдвоем? Ты случайно не забыл, Артур, что ты у нас герой дня? Мы, мы моем руки. Странно, что ты вдруг вспомнила о герое. Девушка вопросительно подняла брови. Что-то я не пойму. Десять минут назад ты о герое и не вспоминала. У тебя на уме был один Александр, гениальный Александр, великолепный Александр. Адам, ты идешь? Элизабет была так удивлена реакцией брата, что задержала его, ухватив за рукав. — Он тебе не нравится? — Совершенно. — Но почему? — Слишком доволен собой. Настоящий павлин. Пойдемте, наконец, за стол, а то сейчас за нами пришлют целую делегацию. Девушка медленно шла вслед за братьями. Резкая антипатия Артура к Александру сбила ее с толку. Она не понимала, как можно ненавидеть кого-то с первого взгляда. Однако еще прежде, чем окончится праздник, она сама испытает нечто похожее. Обед удался на славу. Приглашенные еще долго будут о нем вспоминать. Запеченные в тесте амары, тюрбо в молоках карпа, филе куропаток с каштановым пюре, перепела в яблоках, эскалопы из печени с трюфелями и так далее, и так далее, и так далее. Вечерела. За гостями стали пребывать кареты. Рождество — праздник семейный, гости Тременов начали разъезжаться по домам. Танцы тоже решили отложить на потом, например, когда Елизабет исполнится 16 лет. Гийом собирался устроить по этому поводу настоящий бал, который будет, несомненно, первым в округе за последние несколько лет. Фонари карет один за другим исчезали в быстро надвигающихся сумерках, как будто гасли светлячки. Гийом поднялся в свою комнату, переодеться для небольшой одинокой прогулки. Хотелось немного разобраться в своих мыслях, а заодно растрясти жирок после обильной трапезы. Он снял великолепную сшитую его портным одежду, сполоснул лицо в тазу с холодной водой, потом одел старую охотничью куртку из вытертого зеленого бархата и такие же старые, ставшие удобными от долгой носки, сапоги. Если бы не ужасная драма в эту пене, которая невероятно его угнетала, Гийом был бы полностью доволен прошедшим днем и тем приемом, который его гости оказали Артуру. Отныне его сын займет в их маленьком обществе место, которое ему по праву принадлежит и никто, разве что кучка злопыхателей, не будет протестовать. И в первую очередь сам Артур. Бунтарь вписался в дом, который сначала не хотел признавать его родным, как камень в свою ячейку в стене, стал неотъемлемой его частью. Маридус, там, где она сейчас находится, может быть спокойна. Ее сын и человек, которого она горячо любила, отныне навсегда вместе. Гийом позаботился о том, чтобы сделать соответствующие изменения в завещании. Артур стал его официальным наследником, так же, как и Элизабет и Адам. Гийом с нежностью и грустью вспомнил ушедшую в мир иной, любимую. «Нет, не ту, Маридус, чье лицо было искажено болью и страданиями последних дней». Он вспоминал прекрасные часы их взаимной страсти, время, когда Мари блистала своей почти неземной красотой, а он сам от восхищения и любви забывал обо всем, иногда даже об элементарной осторожности. Боже, как же они были счастливы! Больше, может быть, чем если бы жили вместе день за днем, когда супруги постепенно познают глубину характеров друг друга, Чувства обесцвечиваются, а иллюзии гаснут. Они знали друг от друга только самое лучшее, самое замечательное, единственно верное. Их любовь — подарок судьбы, за что он никогда не устанет ее благодарить.